В их окраске преобладали розовые и голубые. Наколупанной яичной скорлупой, голубой-розовой и с изнанки белой, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета платья девушек. Голубого цвета было небо. розового облака, плывшее по небу, так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними. Розового цвета была подпоясанная семишелковым кушаком рубашка на власе Пахомыча Галузине, когда он бегом, дробно стуча к сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам. Дом Пафнуткиных стоял над столами на горке, И начал. Этот стакан народного самогона я за место шампанского опустошаю за вас, ребятушки. Исполать вам и многое лето, отъезжающие молодые люди. Господа новобранцы, я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания. Крестный путь, который расстилается перед вами дальней дорогою, грудью стать на защиту Родины от насильников —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 своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу. Право слово «орел». Видно, не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать. Ну что ты, Гошка, посовестился бы. Выдумает тоже отхлопотать. Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть чего доброго в вольноперы. В рядовые пошлют. А папаша действительно насчет речей парадных и не говори, мастер.